Какой у вас характер? Анкета. Первое. Возбудимость. Вздрагиваете ли вы? Бьется ли у вас сердце от внезапного шума? Очень ли вы восприимчивы? Волнуетесь ли перед начальством? Перед обычными, даже не очень конфликтными событиями. Баллы. 9. Средне волнуетесь. И только перед необычным, сильным событием. Баллы. 5. Степень развития черт характера. Жена. 9. Муж. 7. Жена выбрала цифру 9 а муж – 7. Значит, на нее почти всегда неприятно действует шум, вообще неожиданности. Муж волнуется реже, но выше среднего. Среднее – 5 баллов. Почти всегда сдержаны, в любых условиях, баллы – 1. Второй вопрос. Начинаете ли вы нервничать или раздражаться? Как только вам кажется, что вас задевают, досаждают, баллы девять. Или только серьезные трудности, нелады нервируют вас, баллы пять, степень развития черт характера, жена девять, муж семь. Или вы остаетесь спокойны почти всегда, баллы один. Третий вопрос. Очень ли изменчиво ваше настроение? Баллы девять. Или более-менее стойко? Баллы пять. Степень развития черт характера. Жена девять, муж четыре. Или очень стойко? Баллы один. Четвертый вопрос. Легко ли вы впадаете в гнев? Баллы девять. Или только от крупных причин? Баллы. 5. Степень развития черт характера. Жена. 9. Муж. 5. Начинается заметная разница в их настроениях, ощущениях. Ее настроение очень изменчиво. 9. И это заставляет заподозрить, что она из краткоощущающих. То, что она легко впадает в гнев и в волнение, и тут, и там 9, подтверждает ее ответ – На предыдущие вопросы. Или всегда невозмутимы? Баллы один. Пятый вопрос. Волнуетесь ли вы перед началом нового дела? Перед визитом к врачу? Чувствуете ли при этом боязнь хотя бы легкую? Баллы девять. Или только от крупных причин? Баллы пять. Степень развития черт характера. Жена девять. Муж пять. Или не волнуетесь совсем? Баллы один. Шестой вопрос. Сильно ли трогают вас трагические сцены? В кино, в театре? Баллы девять. Справляетесь ли вы с этой эмоцией? Баллы пять. Степень развития черт характера. Жена пять. Муж пять. Начинается серия одинаковых ответов. Обычно более возбудимый должен и здесь давать более высокие цифры, но вполне возможно, что жена приучила себя к сдержанности, создала себе привычные тормоза на кое-какие эмоции. А может быть, так проявляется защитное приглушение чувствований, которые столь часто бывают у современного человека. Или это мало вас трогает? Баллы один. Седьмой вопрос. Часто ли вы восторгаетесь? Баллы девять. Или очень редко? Баллы 1. Степень развития черт характера. Муж 5. Жена 5. Или только от крупных причин? Баллы 5. Восьмой вопрос. Легко ли вы проявляете свои чувства? Бурно ли реагируете, откликаетесь на события? Часто ли употребляете слова вроде «неслыханно», «ошеломительно», «потрясающе»? Баллы 9. Или все это бывает не очень часто? каких-то приметных случаях баллы 5. степень развития черт характера. жена 5, муж 5. Или это случается крайне редко? баллы 1. Девятый вопрос. Легко ли вы краснеете или бледнеете? баллы 9. Или никогда? баллы 1. Степень развития черт характера. жена 5, муж 5. Или только в особых случаях? баллы 5. Десятый вопрос. Подвержены ли вы опасениям, тревогам, страхам, даже если умеете совладать с ними? Баллы 9. Или нет? Баллы 1. Степень развития черт характера. Жена 9, муж 8. Или только в необычных, драматических случаях. Баллы 5. Сумма всех баллов, деленная на 10, равна степени возбудимости характера. Жена — семь и четыре десятых, муж — пять и шесть десятых. Оба они возбудимы, но у мужа возбудимость средняя, умеренная, а у жены сильная, высокая.